20. Нелегкий выбор Дзи и Чан И летели во мраке, глядя, как вдали угасает золотистый свет неба. Когда их окутала тьма, девушка в глубине души испугалась. Но лучше прыгнуть в неизвестность, чем сидеть, сложа руки. Дзи хотела что-то предпринять, пусть даже ее поступок станет ошибкой. Крепко сжимая руку Тритона, она вслушивалась в темноту. Шум бурлящей воды нарастал. Внезапно Дзи Юньхэ и Чан И с головой окунулись в ледяной поток. Наконец-то они догнали стремительно ускользающую воду. Чан И предупреждал, что пруд глубок. Так и оказалось. Дзи зажала нос и задержала дыхание, позволив потоку увлечь себя вниз. Вдруг она ощутила, как кто-то притянул ее к себе и заключил в объятия, которые несли в себя частицу тепла. Чан И обнял ее. Вода была его стихией. Обхватив одной рукой Дзи Юньхэ, он провел свободной ладонью по ее лицу. Дзи Юньхэ почувствовала, что давление со всех сторон ослабло, а в уши перестала заливаться вода. Приоткрыв от удивления рот, она обнаружила, что вода не попадает и в него. «Чан И!» — Дзи Юньхэ окликнула тритона по имени. Мм? прозвучала в ответ. Не знала, что подводный народ... «Владеет такой полезной магией», — заметила девушка. «Но ведь вам она ни к чему». «Да, я ее первый раз использую». «Мы знакомы совсем недолго. Ты подсчитал, сколько вещей за это время успел сделать впервые». Дзи Юньхэ вырвалась из плена, и хотя вокруг царил непроглядный мрак, к ней вернулось хорошее расположение духа и шутливое настроение. Разумеется, стоило ей задать вопрос, как Чан Ина долго замолчал. Зная его характер, Дзи Юньхэ улыбнулась. «Ты что, и правда считаешь?» «Да, я еще не закончил подсчет. Ответ Тритона развеселил Дзи Юньхэ. Она долго смеялась, качая головой, и, наконец, смогла выговорить. «Ты очень серьезная и ответственная большехвостая рыба. Этими качествами должен обладать каждый. Верно, но я не ожидала, что ты настолько ответственный». Когда черная птица Луань улетела на небеса, ты даже спел для неё?» Чан И ничего не ответил, молчанием подтверждая слова Дзи Юньхэ. «О чём ты пел?» — поинтересовалась девушка как бы невзначай. Это была песня подводного народа «Хвала свободе». Улыбка на лице Дзи Юньхэ угасла. Всматриваясь в кромешную тьму, она сказала. «Эту песню нужно петь прямо сейчас». Мы ведь тоже вот-вот обретем свободу». Погрузившись в воду, Дзи Юньхэ сразу поняла, что не ошиблась. Путь к спасению действительно лежал через пруд. Чем ниже они опускались, тем явственнее ощущался приток энергии. Чан И с помощью магии наделил Дзи Юньхэ способностью дышать под водой, она же почувствовала под кожей биение тайного пульса. Она непременно выберется из печати десяти сторон. Противоядие спрятано за пазухой, она покинет долину покорителей демонов, бескрайний мир распахнет ей свои объятия, и никто больше не покусится на ее свободу. Словно в подтверждение этих мыслей, внизу, во мраке, внезапно появилось расплывчатое светлое пятно, которое отразилось в зрачках Дзи Юньхэи, заиграло бликами на чешуя Чан-И. Волны рассеяли искорки света, которые отбрасывала чешуя и они замерцали в темноте мириадами звезд. Девушка подумала, что ее с тритоном плаванье похоже на путешествие по далекому Млечному Пути. «Когда мы покинем долину покорителей демонов, я отвезу тебя к морю», — пообещала Дзи Юнихэ. «Ты вернешься домой, а я буду странствовать по миру, а перед смертью я обязательно приду на морской берег. Если судьба сведет нас вместе, ты мне споешь, как пел сегодня». Чан И не мог взять в толк, почему Дзи Юньхэ заговорила об этом именно сейчас. Впереди ее ждал необъятный мир, а она вела себя так, словно стояла на пороге смерти. Но Тритон не привык болтать попусту и просто спросил. «Что спеть?» «Хвалу свободе», — ответила Дзи Юньхэ. «Настоящей свободе. Возможно, тогда я ее обрету». «Хорошо. Я разыщу тебя». Чан И согласился, не оговорив ни времени, ни места будущей встречи, но Дзи Юньхэ знала, что тритон непременно сдержит слово. Девушка улыбнулась, приветствуя солнечный свет, который ударил со всех сторон прогоняя мрак. Сжимая в объятиях Дзи Юньхэ, Чан И преодолел толщу ледяной воды и вынырнул под теплые лучи мартовского солнца. Выбравшись на воздух, Дзи Юньхэ почувствовала, что изнемогает. Тяжело дыша, Она упала ничком на землю. Рядом слышалось учащенное дыхание тритона. Восстановив силы, Дзи Юньхэ подняла голову и улыбнулась чани, но улыбка застыла на ее лице. Со всех сторон их обступали покорители демонов. Лицо Дзи Юньхэ посуровело. Осмотревшись по сторонам, девушка ощутила отчаяние. Кровь отхлынула от ее щек. Она прекрасно знала место, где они очутились. Это был двор позади зала штормового ветра. Хотя сейчас здесь царил хаос, земли устилал битый камень, а постройки обратились в руины, Дзи прожившая ни один год в долине, не могла ошибиться. Она с первого взгляда поняла, что вынырнула из пруда на задворках резиденции правителя долины. Вот, оказывается, где находился глаз печати десяти сторон. Дзи обескуражила нелепость ситуации. Она предусмотрела все вероятности исхода, кроме этой. Кто-то в толпе покорителей демонов узнал Дзи Юньхэ. «Верховный страж? Почему она вместе с Тритоном?» — немедленно вскричал другой голос. «Мы обыскали всю долину, а это она забрала Тритона. Зачем демон понадобился стражу?» — забормотал третий. Ее не было с нами, когда мы бились с зеленокрылой птицей Луань». Дзи Юньхэ не двигалась. Мысли в ее голове стремительно сменяли одна другую. Похоже, зеленокрылая птица Луань покинула долину уже давно. Где находится Сюэ Сань Юэ неизвестно и вряд ли удастся выяснить. Покорители демонов обнаружили пропажу Чан И и бросились на его поиски, потому что тритона прислала сама принцесса Шунде. Его потеря грозила бедой каждому жителю долины. И посреди этого переполоха Дзи Юньхэ, верховный страж долины, выскакивает из пруда на задворках зала штормового ветра вместе с тритоном. Перед девушкой предстал нелегкий выбор. Она могла немедленно нанести тритону рану, схватить его и во всеуслышание объявить, что во время погони за демоном по неосторожности попала внутрь сломанной печати десяти сторон, откуда, преодолев все препятствия, наконец-то выбралась и поймала беглеца. Или же она могла развязать кровавую битву и прорубать себе путь магией и мечом. Первый путь сулил дзе Юньхэ гораздо больше выгод. Будь это ее первый день знакомства с Тритоном, она бы, несомненно, так и поступила. Но она разговаривала с Чан И, слышала его пение, обязана ему жизнью. Первый путь был для нее отрезан. Дзиюньха сделала глубокий вдох и поднялась на ноги. Ледяная вода стекала с ее одежды, капая на вымощенную камнем дорогу. Девушка раскрыла ладонь, направив в нее поток духовной силы. В тот же миг из ножен, стоявшего рядом мастера, вылетел меч и лег Дзиюньха в руку. Она не хотела этого, но судьба распорядилась, иначе, не пожелав ослабить мертвую хватку и даровать девушке свободу. Дзи сделала вращательное движение мечом, но в этот миг взмах гигантского хвоста поднял волну, которая разлетелась брызгами во все стороны. Следующий удар хвоста обратил брызги в смертоносные ледяные иглы и направил их в толпу покорителей демонов. Чан И, не произнеся ни слова, атаковал первым.